25 августа противник, видимо, выдохшийся, ограничился орудийной стрельбой. К вечеру в Царицын прибыли танки. Я наметил 26-го перейти в общее наступление. После сражения 23 августа группировка красных оставалась неизменной. 1-я, 28-я стрелковая дивизия, с приданными ей частями,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 определился у верховьев этой балки и обеспечивался сравнительно слабыми силами конницы, 28-м конным полком или даже его частью. Красные настолько мало опасались за свой фронт, что к северо-западу от верховьев балки Орловская в районе балок Забозная и Грачи нигде не было даже их разведывательных частей, и наши разъезды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 Я решил вести главную атаку против Орловской группы красных именно со стороны хутора Безродненского, охватывая ее висящий в воздухе правый фланг и выходя в тыл противнику. Для этого в районе хутора Безроднинского планировалось сосредоточить ударную группу с прибывшими танками. Одновременно части Первого кубанского корпуса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 после чего по всему фронту Красных распространилось известие о появлении наших боевых машин. Эффект, произведенный на противника этим известием, был так велик, что пехотные части 28-й стрелковой дивизии, не ожидая не только атаки, но даже и появления наших танков, начали поспешный отход на север, бросив почти без сопротивления своей позиции к северу от Орловской балки которые и были очень легко заняты пехотой генерала Писарева».